История четвертая. Что случилось в сластии, Налив всем шоколадного молока и удобно усевшись в кресле, вкусняшка начал свой рассказ. Сластия необычная страна. Мы выращиваем карамельные деревья. На площадь бьет шоколадный фонтан. На кустах растут конфеты. Молочная река течет из источника высоко в горах. А поскольку горы. Леденцовые, берега у реки, сахарные. Жители Сласти, Сластийцы, следят, чтобы все эти вкусности были полезными, свежими. Мы ухаживаем за деревьями, фонтаном, рекой, собираем сладости и какао. На волшебных облаках отправляем все это малышам. Но только тем, кто хорошо ест каши, супы, И творожки, потому что питаться только сладостями, опасно для здоровья. Недавно мы посадили новый сорт карамельного дерева. На нем выросли карамельки с разными вкусами. Точнее, тот, кто сосет карамельку с этого дерева, чувствует вкус, который больше всего любит. Если любишь шоколад, карамелька будет шоколадная. — А если морковь? — весело спросила Еля. Тогда морковная, вот здорово! воскликнул еня. Да, было бы здорово. Если бы не злюка, вздохнул вкусняшка. Что же она натворила? воскликнула вкуснюшка. Злюка каждому сластицу говорила, что дерево маленькое и карамелек всем не хватит. И вот в тот день, когда карамельки созрели, Все сластийцы перессорились. Ай-яй-яй, простонала вкуснюшка. Да, все ругались и толкались, хотели сорвать карамельки первыми. А в нашей стране ссориться нельзя. Сладости любят улыбки и радость. И случилось ужасное. Карамельки на деревьях стали горькими, фонтан перестал литься, а молочная река скисла. Что же теперь будет? спросил еня. Ведь детям без сладости нельзя? Что же делать? Спросила вкуснюшка. Не знаю, вздохнул вкусняшка. А я знаю, воскликнул еня. Нужно всех помирить. Но как? грустно спросил вкусняшка. Все обиделись и не разговаривают друг с другом. — Нужно, чтобы все дети делать что-то вместе начали, — предложил енотик. — Точно! — вкусняшка даже подпрыгнул в кресле. — Ведь ухаживать за рекой — это наша работа. Из реки нужно выгрести все скисшее молоко. Это займет целый день. Сласийцы добрые и трудолюбивые, и целый день не говорить друг с другом будет сложно. Сластицы начали работу молча, но вскоре не выдержали. Кто-то рассмеялся, кто-то расплакался. Выяснилось, что каждый переживал, но никто не знал, как помириться. Все дружно взялись за дело и сластию быстро привели в порядок. Даже злюку уговорили пойти к зубному врачу, пообещав напоить ее потом вкусным сладким молоком с конфеткой а елю с еней отправили домой на облаке, подарив им целый мешок волшебных карамелек. Теперь сластицы больше не ссорятся и дружно поют песенки. Вот одна из любимых в сластии песенок. Номер ложечки один. За стол сели и едим. Вот и ложка номер два. Кушать ведь уже пора. Теперь ложка номер три. На тарелку ты смотри. Номер ложечки четыре. Открываем ротик шире. Настал черед для ложки пять. Будем хорошо жевать. Вот и ложка номер шесть. Вкусно, с аппетитом есть. Номер ложки уже семь. До конца я все доем. Вот уже и ложка восемь. В рот я все почти забросил. У девятой ложки. Ручки есть и ножки. Ложка десять, наконец. Я все скушал. Молодец!